Эпилог. На закате, достигнув замка Бринья, Раканов спустился во двор, слез с Крылатого и остановился с ним рядом. Усталый седой человек с опущенной головой. Все светловолосые обитатели замка моментально собрались вокруг него и стали спрашивать, что это за громадный пожар случился на юге и правда ли то, что рассказывают, будто все пришельцы разом погибли. Странно было видеть их только что собравшись вокруг него, но уже знающих то, что и сам он только что узнал. Он поискал глазами Гейн. Увидев ее лицо, он обрел, наконец, дар речи и сказал, запинаясь. «То место, где жили враги, уничтожено полностью. Сюда не больше не вернутся. Правитель вашего замка Ганинка отомщен, как и правитель замка Халан, мой друг Могиен, и все твои братья, Яхан, и жители деревни Кьо, и мои друзья. Все враги теперь мертвы». Люди расступились перед ним, и он вошел в замок один. Вечером, через несколько дней после этих событий, ясным голубым вечером, наступившим после грозовых дождей, он прогуливался с Гейн по мокрой еще террасе, и она спросила его, уедет ли он из замка Бринья. Он долгое время молчал. Потом заговорил. «Не знаю. Яхан, по-моему, хотел бы вернуться на север, в Халон. Здесь есть несколько человек» которые с удовольствием отправились бы в подобное путешествие с ним вместе. А хозяйка замка Халан ждет известий о своем сыне. Но Халан не дом мне. У меня вообще нет дома в этом мире. Я не принадлежу ему. Она уже знала немного, кто он такой, а потому спросила. — А твои соплеменники разве не прилетят за тобой? Он окинул зором прекрасную страну, растелавшуюся перед ним, сверкавшую в сумерках ленту реки, и сказал. — Возможно, через восемь лет. Смерть они могут послать мгновенно, а вот жизнь прилетать не торопится. Да и кто они, мои соплеменники? Я уже не тот, что был раньше. Я сильно переменился. Я пил из того источника, что высоко в горах. И я бы никогда больше не хотел оказаться там, где вновь могу услышать голоса моих врагов. Они прошли рядом в молчании семь шагов до парапета башни, и гин посмотрев в синеву небес, окаймленную темной громадой гор, сказала, «Останься с нами». Раканан ответил не сразу. Останусь. На время. Но оказалось навсегда. Когда на планету вновь прилетели корабли Лиги, Иохан повел одну из исследовательских групп на юг в замок Бринья, чтобы отыскать там Раканнона. он был уже мертв, и обитатели замка оплакивали своего господина. Прибывших встретила вдова Ракананна, высокая и светловолосая, с великолепным сапфировым ожерельем на шее. И Раканан так и не узнал, что Лига Миров дала этой планете его имя.